Глава 49. Послание. Уже второй раз в своей недолгой померкам колвейцев жизни я присутствовала на церемонии прощания с любимыми. Первый раз это были мои родители, а сейчас Дейв. Тогда, будучи 17 девчонкой, я испытывала растерянность, непонимание, страх. Те чувства были в какой-то мере эгоистичными. Ведь я лишилась защиты, уверенности в будущем, стабильности, своей семьи. А сейчас эта боль была другой, раздирающей и беспощадной. Я не готова была проститься со своим полукровкой, не верила в то, что его больше нет. Рядом громко плакала Релита Дэаш, цепляясь за куртку одного из своих супругов. Недалеко от нее заливалась рыданиями младшая сестренка моего мужа, и лишь мои глаза были сухими. Я очень хотела отпустить себя, позволить горю накрыть меня с головой, чтобы потом найти силы продолжать жить дальше. Но не могла этого сделать. Моя душа отказывалась принимать тот факт, что Дэйва больше нет. Пустая капсула с окровавленной железкой внутри тоже не убедила меня в том, что мой муж погиб. Я не чувствовала разрыва нашей связи. Говорят, это может приходить не сразу, и каждый случай индивидуален, но это не про меня. Не про нас с Дэвианом. Теплые руки Элиаса опустились на мои напряженные плечи, но я резко дернулась, сбрасывая их. Не могла сейчас принять поддержку Элла. Не в этом случае, ведь чувствовала, что Дэйв жив. Он должен был выжить. Дэвиан мне обещал, а он никогда не бросал слов на ветер. Наконец, траурный марш отыграл, и капсулу поместили в нишу на стене скорби, а я повернулась, намереваясь поскорее уйти, покинуть это место, не видеть всего происходящего. Элиас немного задержался с Дэашами, чтобы выразить им свои соболезнования и хоть как-то оправдать перед родителями Дэвиана мою холодность, а я почти бежала до флайта, не желая задерживаться ни на секунду. Мне было стыдно перед Релитой Вейером и Роном, но я не готова сейчас с ними говорить. За две недели, прошедшие со дня получения страшного известия, я вообще не произнесла ни слова. Я была так погружена в свои переживания, что не заметила того, как ко мне навстречу двигался мужчина, поэтому практически врезалась в него. Потише, дорогая кузина, я тоже рад тебя видеть, но не стоит сбивать меня с ног. По крайней мере, дело это не в этом месте. насмешливо произнес тот, кого я меньше всего рассчитывала увидеть на похоронах Дейва. Ты с ненавистью прохрипела я, едва сдерживаясь от желания броситься и выцарапать глаза Диону Дерому. Совершенно точно, у нас мало времени, Рейна. Я уже вижу, как сюда несется твой второй супруг. Поэтому просто возьми это, сказал Дион, насильно вкладывая в мою ладонь небольшой информационный кристалл. Я дернула рукой, отбрасывая вещицу подальше от себя. «Напрасно ты так, кузина! Очень рекомендую поднять носитель. Там важная информация о том, кто тебе очень дорог. Посмотри ее в течение десяти минут, иначе вещица уничтожится. В общем, когда решишь вернуть своего полукровку, ты знаешь, как меня найти. Кстати, не рекомендую делиться полученной информацией с кем-то еще». «Доказать все равно ничего не выйдет, а ты получишь для погребения что-нибудь более существенное, чем пара капель крови. Например, уродливую голову Д.А.ша. нагло заявил мерзавец, указывая на лежавший на ухоженном газоне кристалл. «Что тебе нужно, наглый шес? послышался за моей спиной злой голос Элиаса. Адион Дион тем временем развернулся и направился к своему флайту, оставляя меня в растерянности. «Рейна, ты в порядке?» — Что Дерум тебе сделал? Чего он хотел? — засыпал меня вопросами муж, бережно обнимая меня за плечи. — Эл, подожди! Нужно кое-что проверить! — ответила я, отодвигаясь от блондина, чтобы поднять с травы небольшой мутноватый камушек. — Пойдем быстрее! Нужно посмотреть, что это! — добавила я, делая последние шаги к своему аэрокару. Дрожащей рукой я вставила кристалл в разъем, включила транслятор и радостно вскрикнула, увидев изображение. На видео был Дейв, бледный, непривычно взъерошенный, обездвиженный на каком-то металлическом столе, но живой. На лице моего полукровки было несколько глубоких царапин, покрытых запекшейся кровью. На щеках отросла щетина, но это точно был он. Дэвиан злобно шипел на держателя объектива и сыпал проклятиями, но для меня его слова звучали подобно музыке. «Мой любимый муж не погиб, остальное неважно». «Рейна, ты понимаешь, что это такое? Нужно показать кристалл моим коллегам. Нужно выяснить подлинность записи, срок ее изготовления. Быть может, по особым приметам мы сможем определить место расположения Дэвиана», — произнес Элиас, который уже сидел рядом со мной. «Постой!» — попыталась остановить я мужа, но тот осторожно отодвинул меня и наклонился над панелью. Едва лес потянулся к кристаллу, как панель транслятора заискрила, а потом и вовсе загорелась, а мутноватый камень с записью практически на глазах превратился в горстку пепла. — Шес! Как это? Что это за технологии? Такое просто невозможно! — недоуменно произнес Эл, потирая обожженную ладонь, который до последнего пытался вынуть запись из ячейки. — Это неважно, Эл. Главное, что Дэвиан жив. Мы можем его спасти! Стараясь хоть немного успокоиться, сказала я, но улыбка неудержимо растягивала мои губы. Я понимала, что все будет непросто. Наверняка Дерумы потребуют выкуп за жизнь моего полукровки, но это все не имело значения. Что такое имущество рода Де Ори против жизни моего мужчины? После того, как познала горечь этой потери, я готова была отречься от места главы рода. подарить все, что имею проклятым родственничкам, но вернуть своего Дэвиана. «Дион сказал, чего они хотят? Поставил тебе какое-то условие?» Тут же поинтересовался Элиас, как будто прочел мои мысли. «Нет, Дион сказал, чтобы я его нашла, или что-то в этом роде. Наверное, нужно ему позвонить», — суетливо сказала я, но в этот момент пиликнул мой коммуникатор. «В четыре часа ночи принеси чип на наше место. Приходи одна или пожалеешь», — гласило сообщение Диона. Но едва я прочла сообщение, как мой ком загадочно моргнул и потух. «Что, и он тоже сломался? Не верю я в такие совпадения. Ну-ка, дай мне браслет», — сказал Элиас, снимая с моей руки средства связи. «Я не поняла, Эл, какой чип? О чем он говорил?» — спросила я. Лично я задаюсь не только этим вопросом. Во-первых, как Дерум воздействует на технику? А во-вторых, какое у тебя, Диона есть ваше место? ревниво спросил мой блондин.